Глава 16. Почему нет? Потому что я ничего не умею. Да погоди, никто не собирается заставлять тебя готовить. Просто поможешь с подготовкой. Что такое подготовка? Все, с чем разбираются заранее, чтобы сэкономить время в разгар готовки. И что мне придется делать? Лучить каштаны, чистить лисички, снимать кожуру с виноградин и вынимать из них косточки, Мыть салат. Одним словом, массу скучных вещей. Не уверена, что справлюсь даже с этим. Я тебе все покажу, все растолкую. У тебя не будет времени. Верно. Вот я и введу тебя в курс дела загодя. Завтра принесу материалы домой и проинструктирую тебя во время перерыва. Соглашайся. Тебе будет полезно пообщаться с народом. А то живешь среди покойников, беседуешь с парнями, которые даже ответить тебе не могут. Все время одна. Потому и спотыкаешься на ровном месте. А я спотыкаюсь? Нет. Слушай, ну окажи мне личную услугу. Я пообещал шефу, что найду кого-нибудь нам в помощь, но никого не нашел. Я в полном дерьме, понимаешь? Ну уже. Последние усилие. Потом я навсегда скроюсь в твоих глаз. Я приглашена на вечеринку. Когда ты там должна быть? «Не знаю, скажем, 10 Никаких проблем. Будешь. Я оплачу тебе такси». «Хорошо?» «Спасибо. Отвернись-ка еще раз. Мое белье высохло. Мне в любом случае пора. Я уже опаздываю». «Окей, до завтра». «Ты сегодня ночуешь?» «Нет». «Разочарована?» «Господи, как же с тобой тяжело, парень». «Эй, я ради тебя стараюсь». А то ведь с трусами ты могла и промахнуться, знаешь ли. Если бы ты только знал, с какой высокой башней мне плевать на твои трусы. Чем хуже для тебя».